Юрий Винокуров. «Вечная война». Книга седьмая. Пролог. Активация протокола объединения ядер. Объединение ядер. Статус «Успешная активация». Анализ текущих данных. Ядра 1, 2, 3, 4, 5. Успешно интегрированы. Анализ текущих данных. Смена протокола. Активация протокола сбор дополнительной информации. Статус. Успешная активация. Подключение к удаленной точке доступа. Обнаружены ядра 6, 9, 8. Невозможно найти точку доступа. Поиск решения. Загрузка аварийного протокола. Загрузка. Ошибка. Невозможно получить информацию. Смена протокола. Активация протокола захват и интеграция новых ядер. Статус «Успешная активация». Анализ текущих данных. Поиск решения. Поиск решения. Поиск решения. Перезагрузка. Система Х-125ТА1. Информационная станция Вселенной 12345. Капитан ВР 745.А1.958375 Лукаш откровенно скучал. Ранее воспринимаемая как почетная обязанность гарнизонная служба на информационной станции ныне превратилась во провождения чуть отличное от тюремного заключения. Трёхмесячные командировки превратились из средства заработка в такое себе наказание, когда мало того, что тебя там плохо кормят, совсем не развлекают, Так еще периодически и жрут. Дожили. Наконец пришли к более лучшей жизни. Вот только простой народ спросить забыли. Никакого алкоголя. Даже курить эти серые гондоны запретили. Вот раньше были времена, во времена Вселенной 13. Сидишь в гарнизоне, пивко потягиваешь, кредиты на счет падают. Уважаемая и непыльная работенка — В старые времена напасть на информационную станцию Вселенной-13 не мог вообще никто и никогда. Само это понятие «напасть на инфостанцию» звучало как дикость, ведь именно эти космические станции делали человечество бессмертным. 14-й полк космического десанта Торговой Республики гонял в те времена пиратов и незаконных шахтеров на границах государства, краем глаза — присматривая за зарубой на той стороне границы, в которой человеческое содружество и империя человечества делили пограничные системы в очередной тысячу первый раз. Все было привычно и понятно, и всех все устраивало. А потом пришли сначала интекты и начали колбасить империю ИЧС, а за ними явилась Вселенная-245, и вот уже вместе с ней война докатилась до рубежей торговой республики. Говорят, Сейчас где-то в той стороне прилетели странные кучерявые человечки на больших цилиндрах под флагом Вселенной 69, но сам Лукаш их не видел. Была еще одна странная сила, про которую сейчас уже говорили шепотом, ведь эти разговоры не одобрялись новыми хозяимами человечества, объединенной Вселенной 1, 2, 3, 4, 5 и их эмиссарами серыми злобными головастиками. Так вот, сила, которую нельзя называть, Появилась из ниоткуда, по слухам, она возникла из простого наемного подразделения со смешным названием «Превозмогатели». Это было даже далеко не топовое наемное подразделение. До таких монстров, как Экстерминатусы, им было, как до планеты Москва, раком. Но, тем не менее, это сборище отморозков смогло организовать реальное сопротивление, Их смешные розовые кораблики уже не вызывали первоначальный смех и умиление. Там, где появлялся этот розовый флот, умирали ксеносы и их союзники. А союзниками, точнее не так, рабами, являлась торговая республика, променявшая свободу на вновь появившуюся возможность вечной жизни. «Только кому нужна такая жизнь?» Капитан-космодесантник скривился, отпевая из кружки редкую бурду. Суперполезный коктейль с витаминами и минералами, рекомендованный для употребления человеческой расой. А ведь ходили слухи, что в вечной империи, новом государстве, образованном теми самыми парнями из превозмогателей, в поек космодесанта какая-то чертовски вкусная водка входит. Тоже розового цвета, с дополнительными характеристиками плюс к десять к слабоумию и отваге. За стеной заорал Капрал Пушкин. В данный момент у серых тоже был обед, но, в отличие от космодесантников, у них в рационе была живая человечина. При том, что на станции был полный медотек запасных тел, было странным решением жрать живых людей. Что характерно, Пушкин появится через 8 часов из воскрешателя живой и невредимый, но очень злой, гребаные серые садисты. Говорят, что они следуют традициям. Жрать живого человека. Это что нахрен за традиция такая? И ведь слово им поперек не скажи. Всех неугодных отправили в буфер до лучших времен. Или на перерождение, дабы из чистого сознания вылепить уже идеального раба новой вселенной. В этой постоянной пищевой лотерее не участвовал только сам капитан. У него, как у командира гарнизона, были некие льготы, такие как... Дополнительная кружка витамизированного напитка в день и освобождение от участия в этой самой лотерее. Не по это как-то. И денег опять же не платят. Как объясняло руководство республики, внезапно переодевшие дорогие стильные костюмы на серые робы из паршивого материала, в эти нелегкие для человечества времена каждый гражданин республики должен внести посильный вклад для победы свободной и милостивой вселенной 1, 2, 3, 4, 5. Все для фронта, говорили они, все для победы. А фронтовые стаграм отменили, падлы. Прощая, разгульная жизнь, когда после трехмесячной командировки на инфостанцию давался отпуск, в который можно было с удовольствием прокутить полученные кредиты. Теперь все по талонам, алкоголь и вещества, расширяющие сознание, запрещены на государственном уровне, как мешающие нормальному функционированию а публичные дома, переделаны в библиотеки, где новые граждане новой республики постигали мудрость вселенной 1, 2, 3, 4, 5, давши человечеству еще один шанс, который оно, человечество, не заслужило. Лукаш зажмурился и залпом выпил содержимое кружки. За два месяца он похудел на 12 килограммов на этих коктейлях и испытывал постоянный голод. Его подчиненным которых постоянно жаржала руководящая верхушка надсмотрщиков серых, было попроще. Им выдавались новые стандартные тела — космодесантников Торгресса. И таким образом они всегда были в форме. Но, пожалуй, капитан предпочитал быть живым, чем находиться на обеденном столе мерзких коротышек, когда у тебя, еще живого, поочередно отпиливают ноги и руки. Кстати, рядовой Пеньков... Не выдержал издевательств и после третьего выигрыша в пищевую лотерею сошел с ума. Сидит теперь в углу, слюни пускает. Внезапно возомнил себя великим финансистом, нарисовал красивые желтые карточки и бегает по станции, пристает ко всем. Говорит, может, выгодный кредит выдать? Нужно запереть его где-то от греха подальше. До конца контракта еще месяц, может, потом его военный мозгоправ в чувство приведет. Жрать все еще хотелось. Капитан с грустью посмотрел на пустую кружку, а потом на пищевой автомат, который работал в прикосновения пальца. Только свой суточный лимит Лукаш уже исчерпал, а до отбоя еще четыре часа. Нужно как-то продержаться. Глянув на мониторы, он увидел обычную картину нормальной жизни инфостанции Вселенной 1, 2, 3, 4, 5. Вон, в бараках космодесанта спят свободные от службы космодесантники. Судя по шевелящемуся одеялу, рядовые пиндос и сосулька опять спариваются. «Как кролики, право слово!» Хотя это осталось последнее из разрешенных развлечений. Даже карты отобрали на таможне перед прилетом сюда. Козлы! Вот столовая серых. От Пушкина осталась однако черевая голова, и он, к своему обращению, уже сдох. А серые, громко чавкая, приступают к десерту. Человеческим мозгам. Мерзко зажужжала пила. Да ну нахер. Посадочная палуба, два десантных бота на своих местах, сбоку копошатся техники, проводя техническое обслуживание брони космодесов. Эти, кстати, в пищевой лотерее не участвуют. Считается, что они пределе, а жрут только бесполезных десантников. Козлы. Запиликала система оповещения, отмечая близкий выход корабля из гиперпространства. Странно, по графику в ближайшие 7 суток никого не ожидается. Корабль снабжения должен прийти, если быть точным, только через 6 суток и 23 часа. Кого это черти принесли? Информационная станция в системе Х-125ТА-1 выполняла связующую функцию галактической сети Вселенной 12345. В самой системе, кроме как на, собственно, инфостанции, других живых существ не было. И левому кораблю появляться в ней было особо незачем. Лукаш направил камеру в сторону предположительного появления нежданного пришельца. Хоть какое-то развлечение. Капитан не ожидал ничего угрожающего. Их система находилась глубоко в тылу торговой республики, далеко от линии фронта, с Вечной Империи, практически на границе обитаемого космоса. За ними даже фронтир был практически пустой. С этой стороны не было ни систем с богатыми залежами минералов, не охотничьих угодить для богатых туристов, ни стратегических для обороноспособности государства систем. По сути, это была пограничная система, за которой простирался неизведанный космос. Он еще не успел рассмотреть появившийся силуэт, когда зазвучали колокола громкого боя, а перед глазами появилась надпись, дублирующаяся сейчас в динамиках. «Внимание! Боевая тревога!» всем подразделениям занять свои места согласно боевому расписанию». Лукаш подорвался на стуле и побежал в сторону центра управления к отсеку, в котором находились настоящие хозяева вселенной 1, 2, 3, 4, 5, ангелосы. «Хозяева не спали. Хозяева не пили и не ели. Хозяева буддели». За два месяца службы Лукаш не видел ни одного из них. Все приказы передавались через серых миньонов. Однако по боевому расписанию в случае угрозы нападения он, как командир гарнизона, должен был получать приказы от ангелосов напрямую. По пути он натолкнулся на спешащих серых, морды которых были измазаны в крови, и они что-то верещали на своем наречии. Лукаш инстинктивно сжал в руках плазмоган. Все-таки не мог он нормально относиться к этим гребанным каннибалам. А вот уже и центр управления. «Капитан Лукаш прибыл!» Зажегся экран. На нем появился привычный размытый силуэт. «Приветствую, капитан. В системе появились неопознанные суда. На вызовы не ответили, повели себя агрессивно. В данный момент они выпустили мелкие суда, предположительно десантные корабли. 112 малых кораблей направляются в нашу сторону. Время контакта — 17 минут». «Неопознанные?» — удивился капитан. «Эти железяки, оказывается, чего-то не знают». Таких модификаций нет ни в одной из наших баз. Невозможно определить ни тип, ни принадлежность кораблей. Данные корабли не используются ни одной из известных нам раз. Внимание! Обнаружено вторжение в систему. Обнаружено вторжение в систему. Боевая сирена, всхлипнув, захлебнулась. Перед глазами возникло странное сообщение. Внимание! Потеряна связь с информационным полем Вселенной 1, 2, 3, 4, 5. Система переходит в автономный режим. Рекомендуется воздержаться от смерти ввиду временной невозможности воскрешения. Ожидайте восстановления связи. И тут же практически без задержки. Внимание! Автономный режим принудительно отключен. Выполняется перенастройка удаленной точки. Сознания будут перенаправлены. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Что за черт? Это что еще такое? Прогремели взрывы, пол затрясся, связь пропала. Похоже, прибывшие сюда приступили к активной части абордажа. Капитан махнул появившимся космодесам следовать за ним и побежал к ближайшему месту прорыва. Это была посадочная палуба, где внешний шлюз уже был взорван, и в двери ломились нежданные пришельцы. Два отделения космодесантников заняли позиции в коридоре снаружи, наведя оружие на внешний корпус станции. За ним что-то гремело и взрывалось. «Все на позициях!» — спросил капитан в эфир. Переборку снаружи тарабанили чем-то тяжелым, а остальные подразделения не отвечали. В эфире был только странный шум. «Как только кто-то покажет огонь из всех стволов!» — приказал Лукаш. И добавил, оглядев напряженные лица. «Кто, кроме нас?» Взрыв вырвал кусок переборки, воздух со свистом улетел в вакуум космоса, вытягивая за собой и дым, и пламя. В проходе показались чьи-то силуэты. «Огонь!» — заорал капитан, открыв стрельбу первым. Прилетевший снаряд разорвал космодесантников в клочья. Лукаша отбросило в сторону. Он беспомощно смотрел на свои оторванные выше колен ноги. Рука все еще сжимала винтовку. Сбоку кто-то тихонько скулил. Переведя взгляд, Лукаш увидел раненого серого, который лично явился курировать оборону космодесантников. Его, Лукаша, космодесантников!» Злобно ухмыльнувшись, капитан навел ствол оружия прямо в зубастую морду серого ублюдка. «Чтоб ты сдох! Чтоб вы все сдохли, твари!» И нажал на спусковой крючок. Голова серого исчезла в облаке плазмы, и Лукаш почувствовал себя немного лучше. Вот теперь и умирать не так грустно будет. Медицинский компьютер верещал, в организм уже была введена убойная доза обезбаривающих, но тело не справлялось с нанесенными повреждениями. Сознание уплывало. Перед смертью капитан, кажется, увидел следующие строки. Внимание! Индивид VR745.A1.958375 Лукаш Вас приветствует Вселенная 7. Поздравляем! Ваше сознание было захвачено, и будет использована в зависимости от нужд Вселенной, в той роли и том теле, которые будут необходимы для выполнения поставленной задачи. Служите честно, иначе вы будете подвергнуты процедуре перерождения». «Что за херня?» – прохрипел капитан, умирая. Всего одна мысль промелькнула у него, прежде чем сознание окончательно погасло. «Может быть, в этой Вселенной семь он, наконец, наестся?»